«Последние годы в Лейдене». Биограф Рембрандта Арнольд Хоубракен вспоминал через полвека после смерти художника о лейденском периоде его творчества. На днях он принял почитателей искусства, которые присвоили ему титул почётного гражданина Гааги в обмен на продажу картины, которую он только что закончил. Рембрандт отправился в Гаагу, где продал свой холст за сотню флоринов. Это прекрасное начало утвердило в его мысли О возможности хорошо заработать. И он с новым воодушевлением принялся за работу, говоря своим почитателям и просто знакомым, что работы у него по горло. В 1630 году 26 апреля умирает отец Рембрандта, Хармен Гериц ван Рейн. Перейдём к работам этого периода. Изгнание торгующих из храма. 1626 год. Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, Москва. С эпохи возрождения в мировую эстетическую мысль вошло понятие теребелита, яростность. Умение изображать это состояние души было доступно не каждому художнику. Рембрандт выстроил многолюдную композицию столь тесно, что кажется, гнев Христа множится эхом в вульгарных лицах других персонажей, И тем самым он сильнее и действенней. И в этой работе легко прослеживается влияние Ластмана в гротескной грубости типажей, резкости колорита, восточной экзотике антуража. Именно Ластман впервые ввёл её в голландскую живопись на библейские сюжеты. Кисти рембранта принадлежит около 160 картин на религиозные сюжеты, написанных маслом. Кисти рембранта Принадлежит около 160 картин на религиозные сюжеты, написанных маслом, и бесчисленное количество рисунков и гравюр. Конечно, многие из них делались на продажу, но, безусловно, и то, что большинство их рождалось как ответ на личные переживания. Картина «Пророчица Анна», для которой Рембрандту позировала его мать. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою служа Богу день и ночь. «Евангелие от Луки», стих 1, главы 37-38. Рембрандт пишет родное лицо с привычными глазоморщинами, сосредоточенным и значительным, а всю фигуру погружает в таинственную полутьму, заставляя красное одеяние светиться золотым контуром. Картина «Иуда возвращает 30 сребреников», 1629 год. Копия «Собрание Норменби» Лондон. После посещения мастерской Рембрандта Константейн Хейгене записал в дневнике. Он полностью поглощен своей работой. В небольшой картине он достигает поразительного эффекта, которого не производят огромные композиции других художников. Никакое итальянское искусство, ни даже самые восхитительные фрагменты творений лучших мастеров античности не могут затмить этого произведения. Поза Иуды, молящегося о прощении, его страшное лицо с вклокоченными волосами, разодранные одежды, иступление, с которым он, не замечая этого, заламывает руки, сжимает ладони так, что пальцы едва остаются целы. Его судорожная фигура. Всё это потрясает. Глядя на картину, я сравниваю всё это с искусством минувших веков и в сравнении том отдаю должное изяществу его работы. Рембрандт представил своим зрителям приключения своего облика на протяжении более ста автопортретов. В портрете с высоким пером на берете молодой художник не просто переоделся, украсив себя изысканным беретом. Он и внутренне сыграл щеголеватого Нобеля. Автопортрет с широким носом. 1630 год. Частное собрание. Эрденхаут. Рембрандт сохранил для потомства свой облик в поворотный для него год смерти отца и накануне переезда в Амстердам. Мимолетное состояние души, изменчивость мимики от беглых оттенков настроения и мысли интересовали художника столь же сильно, как и невидимые, но прочные связи человека со средой.